Глава 19. Роджер. На дежурство Майкл заступил под утро, сменив Шейлу. Вчера он с трудом заснул, сперва одолели мысли, а потом он замерз. Так что теперь Майкл боролся с непрекращающейся зевотой и желанием сомкнуть глаза. Он прошелся вокруг костра, подкинул в него хворост и сделал зарядку. Скажи, кто несколькими месяцами раньше, что Майкл начнет заниматься спортом? Он бы тому шутнику рассмеялся прямо в лицо. После происшествия с дикой кошкой внутри Майкла что-то изменилось. Он никогда не считал себя героем. Нет, трусом Майкл не был, но он не рвался навстречу встречу приключениям. Будь его воля, Майкл лучше бы отсиделся в безопасном месте. Но бывают такие моменты, когда нет возможности спрятаться за чьей-то спиной. Вот потому Майкл и не бросил ледца, когда затем охотилась дикая кошка, а кинулся помогать Шейли. Не потому, что без ледца все их путешествие теряло смысл, а потому что оказаться предателем в тот момент было намного хуже, чем умереть. Есть разумная осторожность, а есть постыдная трусость. Майкл отхлебнул воду из посудины. Жаль, что глиняный стакан хрупкий, так бы можно было взять его в дорогу. Но зато у Майкла получилось вылепить стакан. Сперва ничего не получилось, потому что никто толком не знал, как делать из глины посуду, а потом Лев догадался сушить посудину постепенно: сначала на воздухе, затем возле костра, а уж после в огне. Понятно, что тот же костер развести не всегда получится. Вчера стоял солнечный день, а сегодня небо посерело. Дождь пока не предвиделся, но фокус со стеклом уже бы не вышел. Что-то они все тормознули, когда меняли вещи у тлута. Никто не догадался попросить спички или что тут есть вместо спичек. Но обратно фарш не прокрутишь, как говорит мама. Майкл вспомнил о родителях и вздохнул. Как они там? Он-то знает, что с ним ничего страшного пока не случилось, а они нет. Наверное, Майкла объявили в розыск, допросили создателей игры и больше никаких зацепок. Майкл и сам не понял, как очутился в корпорации Великие мечты. Из шалаша показалась Шейла, коротко кивнула и зашагала прочь, наверное, до кустов. Майкл потянулся. В принципе, если они здесь задержатся, можно будет отоспаться днем. Тем более погода пасмурная, глаза сами собой слипаются. Он опять зевнул. Вернулась Шейла. «Все путем?» — поинтересовалась она. Майкл кивнул. Нет, каких оборотней ему отбиваться не пришлось, оно и к лучшему. Появился Летс. Сегодня он выглядел лучше. Как ты? спросила Шейла. Летс подвигал руками, осторожно ощупал тело. Хуже не стало, сообщил он. И то хлеб, произнесла Шейла, «Снимай рубашку. Она сняла бинты и осмотрела синяки на груди Летса. Желтеть начали, это хорошо, рана тоже затягивается. По мнению Майкла, ничего особо хорошего в желтых синяках не было. На теле Летца они переливались чуть ли не всеми цветами радуги: багровым, синим и грязно желтым Но шеяли ведь не. Она проверила ногу Летца и отметила, что опухоль спадает. "Ступать можешь?" уточнила она. "Будем чаще останавливаться". Летц заверил ее "Думаю, смогу". Мнение Майкла никто не интересовался. Но он считал, что им стоило бы тут задержаться. Лецу не мешало бы отдохнуть и подлечить ногу, ведь неизвестно, что их ждет впереди. Но все решили без Майкла. Ребята позавтракали, потушили костер и отправились в путь. Майкл, с сожалением, оглянулся на покинутый шалаш. По крайней мере, тут было безопасно. Они прошагали примерно час, как Майкл вдруг обнаружил, что он со спутниками приближаются к скоростному шоссе. Покрытие дороги было настолько гладкое, будто его отполировали тысячи шлифовальных машин, и теперь оно блестело подобно зеркалу. Ребята по насыпи выбрались на обочину и теперь обсуждали, что делать дальше. Если появится автомобиль, проголосуем, предложила Шейла. «Незачем ноги топтать. Несмотря на новенькое, точно с иголочки, покрытие, шоссе было пустынное. Майкл задумался, Не связаны ли два этих явления? Но потом мысли переключились на другое. Они сейчас находятся в мире малокушек или уже переместились в иной? Указателей на шоссе не имелось, да и спросить было неловко. Шейла и Лэц склонялись к тому, что они перенеслись, Майклу тоже так казалось. Наконец, вдали показалась темная точка, она стремительно приближалась. Эй, вы двое, не отсвечивайте. Шейла вышла вперед и выставила правую руку. А то увидят, что нас много и проедут мимо. При приближении стало понятно, что это семейный автомобиль. У соседей Майкла имелся похожий. Туда легко врезали трое соседских детей и большая собака. Машина слегка замедлилась, затем остановилась. Шейла подошла к двери со стороны водителя. После коротких переговоров она махнула парням. "Настроя", предупредила она водителя. Водителем оказался мужчина средних лет. Еще не старик, но уже и не молодой. Обширную лысину слегка прикрывал легкий пух волос. Он с сомнением покосился на парней. Нет, троих не возьму. У меня семья, внучка недавно родилась. Не хочу рисковать. Тогда прихватите его Шейло указала на ледце. Он повредил ногу и поранился. И далеко ли до города? 20 километров. Водитель еще раз посмотрел на них и неожиданно согласился: "Ладно, залезайте, но предупреждаю, без глупостей". Шейла села рядом с водителем, Майкл с Летсом залезли на средний ряд. Шейла начала непринужденный разговор с водителем. Майкл прислушался к нему. Ее интересовали магазины, как непродовольственные, так и продуктовые, где находятся дешевые отели и как попасть на прием ко врачу. Наш друг грохнулся сильно, надо проверить, целы ли кости, поведала она. Водитель ответил не сразу. "Ребята, откуда вы?" спросил он. "Вы не местные и не из соседнего города. Даже если вы сбежали из своих домов, то и то были бы лучше подготовлены. Не представляю, чтобы мои сыновья или их друзья задавали такие глупые вопросы, ведь все можно найти в сети". Может, мы отрабатываем навыки социальной коммуникации, ответил Майкл. Любой дурак может найти ответы в вашей сети, а расспросить человека уметь надо. Водитель рассмеялся, но Майкл заметил его настороженный взгляд в зеркале заднего вида. Хорошо, вмешался лец. Если мы на самом деле не отсюда, то что? Водитель притормозил и съехал на обочину. Тогда у меня к вам серьезное предложение. Я помогу вам, вы мне. Майклу все это не понравилось. Мало ли чего тот от них хочет, может убить кого? Но как выяснилось, водитель был писателем. Майкл присвистнул. Он никогда не видел живого писателя. Да особо и не стремился к этому. Писатели и Майкл обитали в разных вселенных, и их траектории не пересекались. У меня творческий кризис объяснил писатель, которого звали Роджер. Уже полгода ничего не пишу, а издательство требует новых текстов. Вы расскажите мне свои истории, а я помогу вам переночевать, кстати, можете у меня. В доме есть свободные комнаты после того, как сыновья съехали. Отказываться смысла не было, так что ребята согласились. Они снова отправились в путь, и через десять минут появился город. Вывеску с надписью "При въезде" кто-то замазал белой краской, а поверх нее вывел "Полная дыра". Город оказался небольшой. Он состоял в основном из двухэтажных зданий, построенных в едином стиле: Отштукатуренные желтые фасады и двускатные крыши тарракотового цвета. Возле крылец стояли вазоны с цветами. Дома походили друг на друга как близнецы. Живи Майкл здесь, он постоянно бы путался. Роджер привез их к своему дому. Тот отличался лишь цветом занавесок. Располагайтесь наверху, там как раз две свободные комнаты, они принадлежали моим сыновьям. Жена уехала к родителям, так что никто мешать не будет. Майкл и Лец заняли комнату с балконом, она была попросторней. К комнате примыкал санузел с унитазом и душем. Шейли досталась соседняя спальня. Они оставили вещи и спустились к Роджеру. Тот уже приготовил рубашку для Летса. Она, конечно, тебе великовато будет, но все лучше порванной. Нормальные супермаркеты находятся на площади. Он развернул какой-то пластиковый свиток и включил его. На экране высветилась карта города. Вот тут и тут. Он ткнул в два соседних магазина. Цены там адекватные, и можно закупиться сразу по списку. А что насчет прикида? спросила Шейла. С одеждой хуже, признался Роджер. Мы обычно ездим на распродажи в областной центр. Здесь только маленькие магазинчики, выбор в них невелик, а цены задраны. Но можно заглянуть и туда. Майкл решил, что это лучше, чем ничего. Он не сомневался, что найдет для себя что-то подходящее, лишь бы денег хватило. А что-нибудь для путешествия? поинтересовался Майкл. Чтобы разжечь костер, приготовить на нем еду, ну и всякое разное, Роджер задумался. Вам, наверное, походник нужен. Походник? переспросил лец. Да, это сеть магазинов, где люди закупаются для вылазок на природу, пояснил Роджер. У нас только один такой магазин, и он находится при въезде в город. Майкл отметил, что там стоит посмотреть удобную обувь то, что была на нем и ребятах, больше походила для дома, чем для улицы, хотя и была нормальной. И врач, напомнила Шейла, травматолог, уточнил Роджер. Муниципальная клиника расположена рядом с площадью на боковой улице. Врачи ведут бесплатный прием, все расходы оплачивает город. А вокзала Тысячи Миров у вас нет, как бы невзначай произнес Майкл. Вокзал Тысячи Миров?» Роджер так взглянул на Майкла, что тому показалось, что Роджер готов прямо сейчас устроить им допрос. "Впервые слышу". Писатель вновь залез в сеть и вбил запрос в поисковик, но тот ничего не дал. Майкл ощутил разочарование. "Жаль, иначе бы они попытались туда добраться". Шейла вытащила медный огнар. Майкл отметил, что остальные деньги она придержала. Что можно приобрести на эту монету? Роджер осторожно взял из ее рук аднар и внимательно осмотрел. «Похоже на монету Темногорья. когда-то у нас существовало это государство несколько тысяч лет назад, произнес он. Такие деньги редки и ценятся у нумизматов. Вы можете купить у нас эту монету, в лоб спросила Шейла. Роджер замялся. Я не попаду потом в неприятности, нет, заверила Шейла. Это честные деньги. Писатель повертел аднар и задумался. Монета как-то связана с тем, откуда вы. Да, подтвердил Майкл. И мы вам все расскажем, обещаем. Роджер удалился в свой кабинет, чем-то звякнул. Майкл предположил, что открывал сейф. А затем вернулся с пачкой денег, на которых была изображена радуга. Это справедливый обмен, предупредил Роджер. Монета в отличном состоянии, поэтому мы вернем оставшиеся деньги, ответил лец, думая, в другом мире они нам не понадобятся.